Чиновный народ, в парадной одетый при орденах, все пребывал и пребывал. Привезли с гауптвахты шофера Брыкина, бросившего своего начальника в неврочный час. Ушел подлец за каким-то ключом. Получил тот ключ, что и записано в амбарной книге, где-то шлялся, а начальник Крутенек был нравом, норовист характером. Желая наказать разгильдяя, пусть пешком топает до штаба дивизии, пусть ночью по лесам да по лугам ноги набьет, взял и сам зарулил. А того не учел, что на ответственной политической работе с массами переутомился, бдительность утратил, а за рулем, может, уснул, из дороги съехал. С Брыкиным Мусинок конфликтовал всю дорогу,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 толкнул полковник локтем в бок щуся и воздел набухшие очи в небо. Наказывает он время от времени самцов и грешников, и слишком уж внимательно, слишком пристально поглядел на щуся.